Однако уже и три часа минуло, и четыре, ни Изабель, ни продуктов. Так и тесто не успеет подойти. Тамара Кирилловна взялась звонить. Длинные гудки. Но дело обычное, увлеклась покупками, телефон на дне сумки не слышит. Почти пять часов прошло, а ее все не было. Чем в обычном супермаркете можно заниматься столько времени? Или в пробку попало? Но Тамара Кирилловна специально включила радио. Дороги в Москве сообщили ей практически свободно. Женщина то и дело подходила к окну, все высматривала белую с красными бабочками Лизочкину машинку. Но двор почти пуст. Время обеденное. Даже малышей с детской площадки уже увели. На скамейке только какой-то бородач, старомодно одетый, сосредоточенным видом глазеет в толстый талмуд, шевелит губами. С роду этого мужика Тамара Кириллова на их дворе не видела и даже задумалась, чего он тут на огороженной территории делает, ждет кого? Или просто их детская площадка, аккуратная, ухоженная, понравилась? Решил к лекции здесь подготовиться? По виду-то профессор, вся не с бородами, малость не в себе. Но, впрочем, быстро прогнала из головы пустые мысли, Не про посторонних мужиков надо думать, а куда Лизочка подевалась. Неужели опять с ее стрекозой какая беда? Сколько можно? В последние полгода просто будто из рога изобилия сыпятся на них всякие гадости. Хотя Изабеллочка после смерти Стекловой стала веселая, уверена, что теперь все ее неприятности закончились. Все просто у пигалицы, все по полочкам. А Тамаре Кирилловне тревожным. Почему? Непонятно. В голову передача из телевизора лезет недавно увиденное. Выступали там детективщики, брат и сестра Литвиновы. Излагали с умным видом, будто в жизни реальный маньяков практически не бывает. Тем более таких, чтобы за детские обиды мстили. Предлагали себя поставить на место такого маньяка, спросить, будешь ли ты, Тамара Кирилловна, козни строить мальчишки, допустим, кто еще в школе тебя изводил, или девчонки, кто парня много лет назад увела. Домработница та передача понравилась. Все обдумала, поняла. Право, детективщики? Время — лучший лекарь. Детские обиды забываются бесследно. А тут нативом Когда из-за поссорились... Лет десять назад, не меньше, и вдруг у Иришки крышу сносит, совершенно на пустом месте. Не просто ведь изводила, убить пыталась. Хотя пора бы за такой долгий срок любым обидом быльем порасти. Она снова подскочила к окну, и, наконец, отлегло от сердца. Вот она, Лизочкина маленькая машинка. Деточка ее в парковке не сильна, долго примерялась. Выруливала, наконец стала сикость-накость, зато у самого подъезда. Начала выгружать из багажника пакеты. Домработница успела разглядеть со своего седьмого этажа хвостик ананаса, в списке не было, и очередную обувную коробку. В своем репертуаре любимицы. Ну да, ее и не переделаешь. Если муку с молоком для теста купить не забыла, уже слава богу. Помахала из рукой, но та ее не увидела, продолжала покупки доставать. Домработница уже отвернулась от окна, чтобы вернуться к огромному списку дел, да вдруг с самым краешком глаза засекла. Бородатый мужик, что читал на детской площадке, вскочил и торопливо направился к лизиной машине. А в руках уже не толму, а что-то круглое, плоское, вроде консервной банки. Сердце так и подпрыгнуло. Тамара Кирилловна трясущимися руками распахнула окно, завопила «Лиза, осторожно!» Та от неожиданности аж подскочила, кажется, головой о крышу багажника стукнулась. Мужик тоже голову задрал, но не остановился, мчался прямо на ее любимицу мощными скачками. «Милиция, полиция, консьерж, помогите!» надрывалась Тамара Кирилловна. «Был бы этаж второй!» Хоть даже третья, она бы прыгнула, бросилась на помощь любимице. Но с высокого седьмого могла лишь в бессильном отчаянии наблюдать, как бородач приблизился к изобыль и резким движением простер руки к ее лицу. А — -а -а -а! закричала девушка.